Глава шестнадцатая Саша никак не могла дозвониться Максиму. Телефон так и оставался вне доступа. Что случилось? Может, попал в больницу? Она вспомнила, когда уезжала из Питера в аэропорту, почему-то проверяли у всех температуру. Все удивлялись, такого обслуживания еще не было. Говорили про какой-то вирус, который вышел из-под контроля в Китае. И здесь вирусы. — засмеялась Саша, обнимая Максима. — Лидия Михайловна везде. — Приедешь, пойдешь сдавать вирусологию, давай я поговорю с тетушкой. — Ни в коем случае, обижусь на тебя, — возмутилась Саша. — Ладно, сама сдавай, борец за правду. Все равно приеду, заступлюсь за тебя. — Нет, не приедешь, у тебя же практика. «Практика в марте, а сейчас февраль!» Саша улыбнулась, знала, что рожать в марте. «Я на практику приеду в Старгород. Тебя из роддома буду встречать с огромным букетом цветов!» «Было бы здорово!» — Саша вздохнула, на глазах появились слезы. Не хотела расставаться с Максимом, который едва сдерживался тоже. Стыдно плакать при ней. Все время мечтал быть рядом. Даже сказал, что переведется в ее университет. Саша запретила ему. Военная медицинская академия была на хорошем счету. Лучшие специалисты выходили из этого учебного заведения. Многие мечтали учиться там. Со всего мира приезжали поступать. Саша убедила Максима, что из него выйдет отличный хирург, если останется в Питере. Ей все равно скоро рожать, не до мужчин будет. Из роддома пусть встречает. Ей будет приятно. На этом расстались. — Почему теперь не отвечает на звонки? — вздыхала Саша. — Что произошло? Теракт или авария? Рисовали страшные картины. Фантазия изощренно придумывала апокалипсис. Почему Славу забрали в полицию? Причем здесь книга? В дверь громко постучали. Саша вспомнила, что с Леной договаривались встретиться, Совсем забыла про это. Быстро побежала к двери. Удивилась, что Славик рядом. Друзья решили ничего не говорить. Саша про Максима не расстраивать перед родами. — Славик, что произошло? Книгу отдали? — Не переживай, конечно, отдали. Хотели ее у меня купить. — Нигде не могут найти, — улыбнулся Славик. — А Максиму дозвонился? — Второй день не могу, вне доступа. — Наверное, в море. — У него же практика на корабле, а там связь не ловит, — успокаивал Слава. Лена соврала, что потеряла телефон, попросила старый у Натальи Владимировны. Знала, что та им не пользуется, он валяется все время на старом шкафу. Наталья Владимировна разговаривала только с огородом и семенами, шептала ласковые слова, просила побыстрее взойти, не болеть, дать хороший урожай. Многоканальная связь университета Бонч-Бруевича надоела с молодости. Всю жизнь работала на телеграфе. От звонков тошнила. последние годы стала начальником почты. Очень обрадовалась, когда в пятьдесят пять отправили на пенсию. День в день. Место начальника нужно было отдать родственнику какого-то министра. Ей быстро сосватали проводы. Она даже не поняла, что произошло. хорошо успела ветерана труда заработать и пенсию — восемь тысяч рублей получить, в придачу грыжу и гипертонию. Они бесплатно прилагались к удостоверению ветеран труда. — Конечно, Леночка, бери телефон, он, как всегда, на шкафу, — улыбнулась Наталья Владимировна. — Вы с ночевкой к нам? Я вам уже постелила в вашей комнате. — Спасибо, мама Наташа, мы с удовольствием останемся. — улыбнулся Славик. Вечером Слава вышел во двор, набрал номер телефона Кости. Послышались короткие гудки. Это начинало злить. — Что делать? Где взять денег? Всего неделя осталась. В тюрьму не хотелось. К нему подошла Лена, обняла, поцеловала. — Шифруется Костя? — Да. — Летим в Мурманск, — шепнула Лена. — Вызывай такси. — А вдруг билетов не будет? «Будут. В начале марта из Мурманска на юг едут, а не наоборот. Уезжаем в Минеральные воды. Оттуда до Питера. Из Питера в Мурманск», — безапелляционно заявила Лена. «Я так всегда летаю». Они распрощались с Натальей Владимировной и Сашей, сказали, что Лену срочно вызывают в Мурманск насчет квартиры. Какие-то документы нужно оформить. Слава летит с нею. Вызвали такси, поехали в аэропорт. Мурманск удивил погодой. Метель так разбушевалась, невозможно было устоять на ногах. Слава схватился за Лену, она так смеялась, что он испугался. Северяне ничего не боятся, тем более те, которых жизнь не щадила. Лена была сильной во всех отношениях. Маленькая хрупкая девчушка имела взгляд волчицы, если ее разозлить. когда тебя обижает судьба в тебе что то надламывается от предательства которое кровью ощущаешь с детства будучи ребенком лена догадывалась что так не должно быть смотрела в окно видела на детской площадке папа качает дочь оба смеются мама несет на руках годовалого ребенка постоянно целует тискает его мужчина идет под руку с женщиной улыбается у нее в руках цветы молодой человек бежит с тортом лена понимала что была другой брошенным волчонком который никому не нужен она ненавидела всех гуляющих под окном злилась что т тетя глаша в белом халате никогда не обнимет хорошо если улыбнется но больше ругается директор галина алексеевна Строго глянет, пожелает спокойной ночи, Вздохнет и выйдет. Какие там теплые объятия перед сном, Какие поцелуи! Тут бы не получить очередную порцию нотаций И нравоучений. Лену все злило Да, она завидовала. Семья — это семь меня, А детский дом — я одна. Мне холодно, одиноко, страшно. За окном огромный мир. Это не море, это океан проблем. Тебя выбросили, как волчонка, в чужую среду. Ты — Маугли. Не знаешь, как начать разговор, никому не доверяешь, долго присматриваешься, на ощупь пробуешь новую жизнь. Если тебя кто-то понимает, это... счастье Лена удивилась, когда Саша пригласил её домой на выходные. Когда увидела Наталью Владимировну, вообще расплакалась, будто это её родная мама. Та сразу под крыло взяла, обогрела, борщом накормила. Лена почувствовала себя дома впервые за 20 лет. После этого стала смелее, познакомилась со Славиком, с ним было легко. его воспитывала бабушка родителей тоже не было но для лены он был домашним мальчиком потому что жил в семье в отличие от нее ей было странно видеть что он обратил внимание на загнанного в капкан зверька слава лучший на земле мужчина он первый он любит он надежный когда любимый человек в опасности закроешь его собой потому чт сросся с ним навсегда они долго ехали по мурманску на троллейбусе город был длинный тянулся вдоль залива от автобусной остановки автопарк снег мощным зарядом сыпал так что ничего не было видно слава пытался хоть что-нибудь разглядеть странная тишина севера настораживала была какой-то зловещей будто ты на другой планете. Порывы ветра выяли, врывались троллейбус вместе с пассажирами. Резкая смена погоды отличала юг от севера. Было тревожно на душе, только тепло Лены, сидевшей рядом, согревало и успокаивало. Слава сильнее прижался к ней. Она засмеялась, подмигнула ему. Сказала, что не бросит в такую метель. обледенили даже стойки в транспорте. Это было удивительно. Снежный троллейбус с узорами на окнах выглядел сказочно. Продувало везде. Скрип, визг, завывание ветра саундтреком сопровождали эту поездку. Слава охарактеризовал север, как заброшенный конец земли. «Жаль, что сейчас приехал в Мурманск. Хотела в августе привести улыбнулась Лена. Здесь очень красиво летом. Грибы, ягоды, огненный лес. Нет, красивый город, мне нравится, — поцеловала ее Слава. Лена засмеялась, пригрозила ему пальцем, чтобы не врал. Обещала показать город, когда погода утихнет. Вечером добрались в район роста. Метель бушевала еще сильнее, с трудом пробирались к пятиэтажному дому. Снег лес в нос, глаза, уши. Лена тянула Славика за руку, как маленького ребенка, пробираясь к подъезду. Они даже вспотели, жарко стало. Когда открыли дверь подъезд, будто кто толкнул спину. В нос ударила сырость, воняло отходами, крысами. В Мурманске крыс было очень много. Как они умудрялись выжить в таких сложных климатических условиях? как попали в город. Конечно, пословица «бежали, как крысы с корабля» была актуальной. Портовый город, приплывали из разных стран крысы-путешественницы, с кораблей бежали по подъездам быстрее, чем капитаны домой. Лена жарким дыханием согрела руки, достала из сумочки ключи, вставила в замок, провернула, и вот долгожданный уют. Первая собственность. Не успела, правда, пожить в этой квартире. Мебели было мало, но квартира выглядела живой. Самовывоз нарядил жилье даже шторами, не только столом, старым телевизором, диваном и бордовыми томами большой советской энциклопедии, сложенной в углу, а также посудой, чайником, который тут же был установлен на газовую плиту. Она была в наличии при продаже квартиры. Чайник по-хозяйски пыхтел на плите, присвистывал. Квартире было жарко. Так показалось славику смороза Надо же! Первая марта! Весна на дворе, а в Мурманске ее не видно! — обнял он Лену, вышедшую из ванной комнаты с полотенцем на голове. — Знаешь, думал, у нас в Питере север. Теперь вижу, ошибался. — В июле будет весна обязательно, — засмеялась Лена. — Иди в душ, я пельмени пока отварю. — Я воду поставил, скоро закипит, — похвастался Славик. — Молодец, кормилец! Лена достала из пакета пельменей кетчуп, положила в морозилку утку, которую подарила Наталья Владимировна. Утка вообще почти не разморозилась. Лена разделила ее на несколько порций, убрала в холодильник. — За сколько дней квартиру продадим, неизвестно. Зато на шесть борщей хватит, — посчитала Лена. — Пятьдесят тысяч у меня есть, — накопила со стипендии. Это на обратную дорогу нам. Хорошо, что Наталья Владимировна потихоньку научила меня жить. Рассказывала, как одним куриным покорочком можно семью накормить. Варишь голень, на этом бульоне борщ заправляешь. а мясо птицы обдираешь и на мясорубку. Вермишель, отвори, лук с фаршем обжарь, соедини, под вот тебе и макароны по-флотски на второе. И так во всем учила меня экономии. Спасибо ей за это, хвасталась Лена. На следующий день Лена пошла к директору детского дома Семеновой Галине Алексеевне за документами на квартиру. Все документы хранились у нее. Так было положено. — Галина Алексеевна, мне нужно срочно продать квартиру. Я должна помочь одному очень хорошему человеку. Галина Алексеевна посмотрела удивленно на Лену, свела брови у переносицы. Как часто Лена видела этот жесткий взгляд. Знала, что ничего хорошего не принесут эти поднятые брови. «Как хорошо, что сейчас решается вопрос о десяти годах адаптационного периода, а не о пяти!» — закричала директор. «Чтобы такие дуры, как ты, не остались на улице!» «Какой адаптационный период!» — удивилась Лена. «Такой! По закону пять лет выйдет домовский! Не имеете права продавать квартиру!» «А сейчас решается вопрос...» а десяти, поняла? После совершеннолетия, получив жилье от государства, вы должны пройти адаптацию пять лет. И если комиссия увидит, что вы готовы к самостоятельной жизни в миру, как говорят священники, тогда вы имеете право приватизировать эту квартиру и делать с нею что хотите. Вот дура, рассказывай, куда вляпалась грозно произнесла Галина Алексеевна. Лена ничего не стала говорить, заплакала, намекнула, что у ее будущего мужа проблемы, им нужны деньги. Не поделилась, что за проблема, какая сумма нужна. Лена поняла, что не сможет помочь Славику, сняла объявление с Авито. Обещала познакомить Галину Алексеевну с будущим мужем, убеждала ее, что он не мошенник, не бандит, Не проходимец, а будущий врач, светила. О нем весь мир будет говорить. А есть таким мужем. После пяти лет комиссия разрешит самостоятельную жизнь в миру. Славик подружился с Галиной Алексеевной, рассказал про Питер, про бабушку. Директор оказалась землячкой. Вспомнили Петра, архитектурные творения, попили чай с тортиком. Галина Алексеевна... Похвалила Славу за внимательное отношение к Лене, пообещала быть на их свадьбе, но денег не дала.